Уголь. Происхождение угля. Качество его. Количество. Семь тысяч тонн. Из муррана. Дрянь уголь. Проверили бездымный кардив, пригодный для сгорания в топках боевых кораблей. не его ли ожидал сейчас Того? Куда идете, капитан? Меня ждут в Сингапуре. Расспросили команду. Их ждали в Сосебо. Показать судовые коносаменты, документы о грузе, капитан отказался. Его погубила собственная осторожность. Он вел в активный журнал от портов Англии до Гонконга, а дальше шли чистенькие странички. Углевоз был арестован, и призовая команда повела его во Владивосток, а крейсера снова растворились в Безбрежии неуловимые для Камимура. Но где же сам Камимура? Как всегда с пяти часов утра громко верещали корабельные сверчки. А ровно в шесть гарнисты в белых шарфах при белых перчатках поднимали команду тревожной музыкой. В палубах крейсеров, пронизанных сквозняками, слышались бодрые голоса «Охайо! Охайо!» Охайо! Доброе утро! До восьми часов матросы разгуливали еще в кимоно. Кормили сверчков кусочками тыквы и арбуза. В бамбуковых загородках коки свертывали шеи уткам для стола офицеров. Басмана обливали забортной водой из шлангов тощих пятнистых свиней, обреченных на сидение. Эскадра пробуждалась. Камимура не променял Японское море на Желтое, как думали о нем в штабе Скрыдлова. Он прочно базировал крейсера в прежнем оперативном районе Цусимы, где его на этот раз усиливал адмирал Уриу, склонный к алкоголизму. Так что против трех наших единиц была собрана целая эскадра из десяти крейсеров и отряда миноносцев. В эту ночь Камимура спал, держа голову на подушке, набитой чайными листьями, чтобы спастись от мучительной мигрени. Было семь часов утра, когда с вахтой ему доложили, что брандвахтенный крейсер «Цусима» заметил русские крейсера. Странно. Нет ли ошибки, как они туда попали? Вопрос обязателен, ибо второй крейсер «Чихайя» Соражил проливы к северу от Сусимы, и непонятно, как Чихая мог их прохлопать. Вахтенный офицер объяснил неувязку с информацией тем, что в море еще держится туман, а радиопередача русские заглушают в эфире искрами своих дюк -ритэ. Телеграфируйте в Симоносике, чтобы задержали выход пароходов с грузами в Желтое море для нужд армии. Но грузы были уже в пути. Тогда распорядился Камимура. Всем пароходам, идущим из Желтого моря, следует укрыться в нашем порту Озаки. Тихая пусть соединится с эскадрою, а миноносцам вперед найти, атаковать, уничтожить. Цусима держался от русских подальше, а в 13.25 он потерял визуальный контакт с ними. К тому времени японские миноносцы, обыскав море вокруг Цусимы, не нашли следов русских и уже возвращались обратно. На контркурсах им встретились крейсера Камимуры. Миноносников опросили, куда делись русские крейсера. Мы слышали дальний гул стрельбы, мы прошли через плавающие обломки кораблей, но русские, они как невидимки. Камимура резкими зигзагами, будто грозовая молния, исчертил море, кидаясь в разные стороны, но русских не обнаружил. Однако, если бы тогда можно было совместить две кальки курсов, русского и японского, то возле острова Окиносима эти линии почти соприкоснулись бы. Это значило, противники в какой-то момент шли рядом, и только случай помешал им заметить один другого. Наверное, русские могли бы сказать, что им повезло. «Нам просто не везет», — говорил Камимура, принимая из рук вестового лакированную чашку с горячей бобовой похлебкой, которую он, обжигаясь, и выкушивал прямо на мостике. Его команда тоже обедали. Обвязав головы платками, матросы сидели на рундуках. Меж них стояло ведро с рассыпчатым рисом. На тарелочках, не больше чайного блюдца, Каждому дали по две рыбки величиной сардинку, по соленому огурчику и горстке овощей. Два корешка имбиря на каждую душу заменяли десерт. А после приятного чаепития матросы обмахивались веерами.